«У меня защитный амулет. Меня и тех, кто со мной...» Тиен привлек себя Халанберри, и малыш весь засиял, будто приласканный котенок. «Нельзя обнаружить магическим образом. Думаешь, как мы из дворца выбрались?» «И мимо стражевого огонька прошли, ха-ха-ха», — -ха", сказал Халанберри. «Мы нарочно выбрали дом, где стражевой огонек». «Откуда у тебя такой... такое, не открывая от глаз амулета», — сказал Трикс. «Это же очень дорогая штука. Я ее украл у княгини». Тиен пожал плечами. «Чего мне терять?» Трикс развел руками. «Ну ты и отчаянный! А если бы на амулете было строжевое заклинание? Что бы он испепелял вору руки?» «Дай поглядеть!» «Не дам!» Тиен начал быстро запихивать амулет под рубашку. «Хочешь?» «Я у него отберу!» Вейнсена предложил Иен. «Просит помощи, а сам еще выкаблучивается!» Малышка Ланберри, сжимая кулачки, выступил вперед. Будто вопреки здравому смыслу, собирался защитить друга. Если отдам Тому маги сразу меня обнаружат, быстро сказал Тиен. Не трогайте амулет, пожалуйста. Трикс подумал и признал, что это верно. "Если не боитесь", сказал он. "Вы можете переночевать здесь, в кабинете. Только вам и утром никуда не надо идти. Вас по всему городу будут искать". "Ага. А мне-то за это что?" удивился Хамберри. "Про меня никто не подозревает. Кому я нужен?" "Ага. Я тебе придумаю занятие, сказал Трикс. Тут ещё конюшня не чищенная. Значит, мы договорились. И что я вижу? Возмещать вмешиваться в заговоры самое последнее дело. Как тебе регент на месте не зарезал? Я убежал. Я об голову регента разбил чашу с хмельным мёдом, потом фарфоровую вазу с прахом великого рыцаря Андерсана. Потом кинул в четыре тарелки «Ну, тарелки были золотые, они не разбились. Только синяков ему наставили». Регент выскочил за дверь и запер ее. А там был потайной вход в сад. Регент про него не знал. «Понятно». Трикс кивнул. «Вот чего на горе сплошь люди с факелами. Повезло тебе». «Повезло», — грустно сказал ученик Министреля. «Мне Холленберри помог». «Ты не смотри, что он совсем маленький. Он хороший друг». Халонбери заулыбался, но тут же посерьёзнил. Тиены и Халонбери с ожиданием смотрели на Трикса. Приятно было осознавать, что от твоего решения зависит что-то настолько серьёзное. Честно говоря, даже в те счастливые времена, когда Трикс был полноправным наследником Сэгерца Гаратас Алие, от него зависело немногое. Но, конечно, для поддравшихся или напроказавших мальчишек, которых отправляли к Триксу на суд, всё было очень серьёзно. Трикс прекрасно понимал. что правителю необходимо уметь принимать решения, быть суровым и добрым. Поэтому всегда старался разобраться до конца, прежде чем огласить свой приговор. Но даже если бы он ошибся, самое страшное, что случилось бы? Порция Розок Печи это не слишком виноватой в этот раз задница. Но сговор с итамантами, измена трону несчастной девочкой, которую будут в жёны семисотлетнему старику, Трикс поморщился, вспоминая Теан. Что-то его беспокоило, что-то смутное, непонятное. Надо спасать Кнегиню, твердо сказал он. Она же малявка, и делать ей нечего. С неожиданной бедой, сказал чиник министрель. Наверное, заглядывается на Кнегиню, понял Трикс. Вот дурачок. Ну и что, рассудил Трикс. Всё равно она девчонка, и она в беде. И вообще, наши земли соседствуют, а соседям положено помогать. Надо сообщить королю и вытащить тяну из замка. Не надо вытаскивать, сказал Тиен. Это ещё почему? Ну, пока я в бегах Хас ничего и не сделает. Не рискнёт, сказал Тиен. Ты только помоги мне спрятаться. Я хочу добраться до короля и всё ему рассказать. Трус. Трикс даже расстроился из-за того, что этот симпатичный парнишка проявил храбрость и удрал от разъярённого Хаса. Да ещё и наставил в тому Фингалов, но Атрес отказывается идти спасать Кингена. Это будьте король слушать. Я Сагерцк, и то не мог правды добиться. А ты, фу, учиник меня не стреляли. Все меня не стреляли в руны. Неправда, у меня папа меня не стрель. Пискнул Халанбери. Он не в рун. Ага. Все в руны, кроме твоего папы. Трикс великодушный решил не спорить с мелюзгой. Нет, это неправильно, Тиен. Я друю тебе, хмм, свой кров и покровительство. Но мы дождёмся прибития моего учителя. Магистра Шевеля. И попросим его. Он по мрачнее вызамолчал. Ты чего? спросил Тьен, заглядывая ему в глаза. Волшебники, мрачно сказал Трикс. У Регента на службе куча волшебников. Они же те в два счёта найдут. Тьен улыбнулся и вытащил из ворота амулет. Золотой диск на тонкой цепочке. Диск был тонткан, иного слова не подберёшь, из тончайших золотых проволочек. сплетающихся то ли в затейливый узор, то ли в вязь, из стилизованных букв. «У меня защитный амулет, меня и тех, кто со мной!» Тиан привлекся к Холленбери, и малыш весь засиял, будто приласканный котенок, нельзя обнаружить магическим образом. «Думаешь, как мы из дворца выбрались?» «И мимо стражевого огонька прошли, ага», — сказал Холленбери. «Мы нарочно выбрали дом, где стражевой огонек». «Откуда у тебя такой...»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 Просит помощи, а сам еще выкаблучивается. Малыш Холленберри, сжимая кулачки, выступил вперед. Будто вопреки здравому смыслу собирался защитить друга. «Если я дам, то маги сразу меня обнаружат», — быстро сказал Киен. «Не трогайте амулет, пожалуйста». Трикс подумал и признал, что это верно. «Если не боитесь», — сказал он, — «то можете переночевать здесь, в кабинете. Только вам и утром никуда идти не надо. Вас по всему городу будут искать». Ага, а меня-то за что? Удивился Ковенбыре. Про меня никто не подозревает. Кому я нужен, ага? Я тебе придумаю занятие, сказал Трикс. Тут ещё конюшня нечищенная. Значит, мы договорились. И что я вижу? Возмущённо зазвенело у него на духом. Нет, как это называется? Трикс обернулся, хмуро посмотрел на Нэт. Брось ургаться, это наши гости. Они под моим покровительством. — Гости? — сварливо сказала фея. — Вот как это теперь называется. Стоило твоей верной фее на минуточку отлучиться, чуть-чуть потанцевать с подругами в лунных лучах. Как вы привели в дом девушку и бесстыдно стоите перед ней полуголой? — Какую девушку? — растерялся Трикс. — Разуй глаза! Ха-ха! Фея демонически расхохоталась. К сожалению, голос ее был слишком слад, чтобы произвести должный эффект. Ты должен сказать, что не отличишь девушку на девшу штаны в рубашку от мальчика. Ой. А ты и впрям не отличил. Магические аномации. Ахнул Йена и торопливо сложил большой указательный палец на левой руке колечком от взгляда. Ой, беда-то какая. Был мальчишкой, стал девчонкой. Трикс посмотрел на Фею, потом на Тиена, а потом пихнул в бок Йена, выпустился на одно колено, как подобает рыцарю, и сказал: — Ваше сиятельство, княгиня Тиана, простите своего недостойного слугу за непочтительные слова и поведение. Моя жизнь в вашем полном распоряжении. Ученик Менестреля пытливо посмотрел на него. Потом княгиня Тиана вздохнула и сказала, — Встаньте, ваша светлость, благородный согерцог Трикс. — Я и княгиня вздохнула, — мой незаконнорожденный брат Халленбери, отдаем себя под ваше благородное покровительство. Фея молчала, трепеща крылышками, и Ян шумно сглотнул и попытался натянуть рубашку на коленки. Только теперь Трикс обнаружил сходство между учеником Министреля и той красивой, балованной девчонкой, которая ему так надоело развлекать четыре года назад. Но где же были его глаза? Достаточно оказалось мужского платья и коротко отрезанных волос. Теперь Трикс понял, что волосы были отрезаны быстро и неровно, несколькими движениями ножниц. который держала неумелая и слабая рука. Чтоб он не узнал к негению. Мне очень страшно, Трикс, сказала Тиана. И голос её внезапно стал жалобным и испуганным. Очень. Всё, что я рассказывала про хоссы витаминов, правда. Ты же защитишь меня, да?